Глаза Свена мало что видели, помимо извращенной улыбки от Рама. Однако нюх его никогда не подводил. Треугольный, броский жёлтый. Единожды втянув носом в воздух, он моментально понял характер магии его противника. Капли дождя испарились в воздухе, над головой от Рамы раскинулась невидимая электрическая сеть. Ловушка, созданная им ранее, которая указывала на то, что его ярость, вызванная тем, что его назвали заклинателем, была лишь ловкой призванной завлечь Свена в этот капкан. От осознания этого Свен содрогнулся. Если смотреть с точки зрения обычного мага, то в чистой силе Атрама не было ничего особенного. Возможно, это был предел самих первобытных батарей, но любой из старой гвардии класса Эльмелоев смог бы отточить это заклинание сильней. Однако, если рассматривать способности в реальном бою, которые выходили далеко за пределы сферы самой магии, Атрам был значительно сильней. В мгновение ока Свен вытянул заднюю лапу своей иллюзии, тем самым слегка изменив положение в воздухе и запрыгнул на стоявшее рядом дерево. Избежав попадания в электрическую сеть, которую Атрам возвел для него, он привел в движение свою магическую энергию, готовясь разорвать врата на части. Даже если противник собирался использовать тонкий слой электричества, чтобы защититься, ему нужно было лишь прорваться сквозь эту защиту. И поэтому Свен со всех сил прыгнул вниз. Но в этот момент мощный удар, прилетевший откуда-то сбоку, отбросил его в сторону, Вырвавшийся из своего иллюзорного тела, Свен лишь каким-то чудом умудрился приземлиться на ноги. Это сделал не отрам, доказательством тому служила разорванная электрическая сеть, на что с изумлением отреагировал сам смуглокожий мужчина. «Что это было?» Сквозь пелену дождя и тьмы из леса показался ярко-алый цвет. При приближении одинокой фигуры всё вокруг моментально затихло. Эй, произнесла фигура. «В этот с магией не переборщили?» Женщина улыбнулась, словно это было для нее несколько проблематично. Как и ее волосы, запах женщины был отчетливого насыщенного алого цвета, однако по какой-то причине Свен остро ощутил, что ему никогда не стоит произносить это вслух. Он не знал этого, но сейчас она стояла перед ними, сняв свои очки. Словно глубоко заинтересованная в происходящем, она пристально посмотрела на него. «Не может быть!» Он знал ее имя, как и от рам, судя по всему. Оба ощутили дрожь при ее появлении, Никто из них даже представить себе не мог в подобной ситуации, что она вмешается. «Прошу прощения, класс Эльмилоев». Пройдя по пропитанной влагой земле, она встала рядом с конкретным человеком. Рядом с Атрамом. Повернувшись к Свену, Зеки Тока, так, кто достигла высочайшего ранга Гранда в Часовой башне, мягко улыбнулась. «К сожалению, меня попросили стать вашим врагом». Нога Тока скользнула вперед. Первым, кто осознал, что начертила ее, был Влад. «Лешьян!» Руки Флата пришли в движение, творя то же самое заклинание, которым он до этого вмешался в магию молний. Однако не успел Флат закончить заклинание, как его смело в сторону. «Ну что же ты, блондинчик? Это нормально, что ты пытаешься застать меня врасплох, но ты делаешь это слишком очевидно». Услышав слова Тока, Флат шарашенно поднял своё лицо из грязи. «Почему? Разве я могла не заметить? Вы же уверенно сражались с людьми Голиаста, не так ли? Значит, ты нашел способ читать поток их магической энергии». «Довольно распространенный талант, но ты весьма впечатляюще им пользуешься. Ни один нормальный преподаватель часовой башни не стал бы учить тебя вмешиваться в чужое заклинание и изменить его эффекты. После ты создаешь эффект бумеранга и заставляешь противников стать жертвой их же магии». Тока разговаривала и словно поистине восхищалась увиденным. Также она особенно подчеркнула слова «нормальный преподаватель». «Но, по крайней мере, в моем случае заклинания готовы еще до того, как магическая энергия приходит в движение» только плавным движением начертила пальцем в воздухе конкретную фигуру. Магия рун. У ее ног была начерчена руна Феху, с обеих сторон от нее виднелись две руны Альгис. Одна из них ранее смела в сторону Свены и магию Рама, вторая только что атаковала Флата. Эти символы были характерной чертой магии рун. Да, для их нанесения требовалось время, но после их можно было освобождать в виде заклинаний простого действия, всего лишь пропустив через них магическую энергию. Задержка между активацией заклинания и его завершением была исчезающе мала. Это ограничивало эффекты, которые можно было из них извлечь, но не давало Флату времени вмешаться. Нет. Разумеется, Флат едва ли стал свидетелем применения заклинания простого действия в первый раз. В часовой башне их можно было увидеть повсеместно. К тому же саму магию рун только продала часовой башне, из-за чего она стала достаточно распространена для того, чтобы даже Флат способен был пользоваться ею. Проблема заключалась в красоте ее плетения рун. Для других магов это была не та очевидная красота, которая бросилась в глаза при виде золотой и серебряной принцесс, а скорее эстетическое изящество. Таким же образом программист мог восхищаться чужим кодом, то, как она была связана со своей магической основой, было попросту слишком идеальным. Это была мечта, которую каждый, кто увлекался магией, несомненно, начинал лелеять рано или поздно. Ее чистую магическую энергию нельзя было назвать особенно ошеломляющей, К тому же она не использовала какой-нибудь ужасающий тайный знак, как зачастую поступали члены Часовой Башни Высоких Рангов, но в потоке ее магической энергии присутствовала некая идеальная красота, словно натекла через ленту Мебиуса. Для Флата, который был гораздо чувствительнее к чужой магической энергии, чем среднестатистический маг, ее эстетическая красота была еще более поразительной. Такова была способность той, кто подняла целую сферу магии и, возможно, не одну Скалян. И всего лишь увидев это, фото Флат моментально принял решение. Нам с ней не справиться, Алеш Ян. Валим отсюда. Что? Ты что? Свен повернулся к нему, и его глаза расширились. Алеш Ян. Валим отсюда. Алеш Ян. Валим отсюда. Кричал это вовсе не Флат. Две фигуры выглядели в точности как он, но при этом стояли совершенно неподвижно с застывшими лицами, словно куклы из черной бумаги. Алеш Ян. Валим отсюда. Алеш Валим отсюда. Лешь Ян. Валим отсюда. Они повторяли одну и ту же фразу, словно сломанная музыкальная шкатулка. Пажав плечами только произнесла. «Значит, настоящий уже сбежал?» «Шустрый он, ничего не скажешь». Разделился одним касанием. Хм. Похоже, он запечатлел в тенях собственный образ и использовал их, чтобы создать свои копии. Интересно, в какой школе магии он этому научился? Может, в немецкой? Переводя взгляд с одной теневой марионетки на другую, она вскоре нахмурилась. «Нет, подождите-ка». Это же не работает ни с одной из существующих магических основ, не так ли? Он использует само заклинание в качестве импровизированной основы. Это все равно, что изобретать новый вычислительный процессор для каждого заклинания, которое он хочет сотворить. И значит, он из тех идиотов, которые творят безумные вещи только потому, что не знают, что такое в принципе невозможно. Впрочем, манели это говорить. Только раздраженно вздохнула. Магия представляла собой практику пропускания магической энергии через основу с целью создания иллюзии сверхъестественного феномена. Но, по крайней мере, в теории не существовало такого правила, которое не позволяло бы создавать основу на лету. Однако в данном случае импровизированная основа могла похвастаться огромным набором параметров. От классических переменных, вроде духовной энергии в Земле и движения небесных тел, до таких вещей, как дновение ветра, пригоршни песка и мысли о присутствующих, Все это необходимо было учитывать, вносить в вычисления для подготовки каждого заклинания. Из-за того, что оно полагалось на такое огромное количество параметров, Заклинание, которое в момент своего сотворения функционировало идеально, на следующий день, или даже через несколько секунд, могло полностью перестать работать. А с новым существующим вне веры или коллективного бессознательного приходилось смириться с такой нестабильностью. Если отбросить необходимость этого в сторону, то, что он способен творить такие заклинания в стальюном возрасте, уровень Бранда не иначе. Интересные детишки у этого Эльмилоя. Едва заметно улыбнувшись, только начертило пальцем в воздухе еще одну фигуру. Несмотря на то, что она была похожа на букву S латинского алфавита, ее истинной природой был смысл руны, лежавший в ее основе. Совело. От воздействия силы этой руны, означающей солнце, тени магии Флата стремительно развеялись, словно и не под натиском утренних солнечных лучей. Даже при начертании одной и той же руны, различия в способе ее изображения в окружении могут существенно изменить ее эффекты силы. Сама только однажды использовала эту же самую руну в некоем парке, лишив одно место атрибута ночи. В сравнении с тем, что она сделала тогда, ее нынешняя магия оказалась безнадежно неряшливой. Магия сама по себе была твёрдостью воли, превращение себя в шестерню этой машины было предварительным условием для ее использования. Как бы сильно она не точила это искусство за годы, проведённые в Часовой башне, все ее старые друзья, несомненно, разочарованно вздохнули бы, увидев это, будь они живы но даже так сейчас этого было достаточно. Сдерживая различные эмоции, рвавшиеся наружу, только повернулась к оставшемуся юноше. «Ну а ты что будешь делать? Разве не очевидно?» Сказав это, Свен шагнул вперед. Задние лапы его полуматериальной звериной формы с силой впились в сырую землю, клыки были обнажены, словно жаждая впиться в глотку противника. «Игнорируешь предупреждение своего друга? Если другой вариант сбежать, потому что он так сказал, то я лучше умру!» произнес Свен, клыки его все еще были обнажены. По всей видимости, состояние его фантазменного тела никак не влияло на его способность вести разговор. «Ну, думаю, такие идиоты тоже бывают». Едва заметно улыбнувшись, пожала плечами тока. Затем она повернулась к мужчине, стоявшему рядом с ней. Вперед, не стесняйся». «А можно?» Нахмурившись, нерешительно спросил её Атрам. «В этот раз у меня нет причины называть тебя своим врагом». Не успев даже вздохнуть после ее ответа, Трамп стремительно развернулся, широко раскрыв глаза. Одна теневая марионетка, несмотря на то, что они все должны быть уничтожены, видимо, эту держали в запасе. Вдруг подала голос из нового места неподалёку. «Эмм, мистока, верно? Если вам нужны деньги, то почему бы не выбить всё дерьмо из этого загорелого парня, сделать из него марионетку и с ее помощью захватить его дом? Решение более эффективное, как по мне, и все будут довольны». Трам скрипнул зубами в гневе, когда только бросила на него взгляд, будто всерьез обдумывая это предложение. В конечном итоге, однако, она покачала головой. К сожалению, в этом нет никакой эстетики. Сомневаюсь, что смогу заставить себя сделать марионетку для такой скучной цели. Глубоко вздохнув, чтобы стереть напряжение с лица, Трам разъяренно начал пинать своих подчиненных, все еще лежавших на земле, ударив по ним разрядом электричества, достаточно сильным для того, чтобы привести их в чувство. Он повернулся к своей изначальной добыче. «Итак, лорд Байрон, продолжим наши переговоры?» «Переговоры касательно чего, позвольте поинтересоваться?» Спросил джентльмен, настороженно протянув трость поближе к себе. Больше чем внезапное появление от рамы и флота, его беспокоило Азеки Тока, то с чьей сил он был знаком гораздо больше. Даже если учитывать только те способности, что она проявила здесь, он ни за что не мог позволить себе действовать беспечно». Широко улыбнувшись, от Трамл шагнул вперед, как вдруг... «Не шагу дальше!» Его остановил голос. «Кто сказал, что я дам тебе пройти?» Свен, в глазах которого полыхал боевой дух, выглядел еще более угрожающе, чем прежде. Воздух в лесу сдрожал от магической энергии, питающей фантазменный облик юноши, и очищенный его мощными магическими цепями. «Какой у вас надежный рыцарь!» Пробормотала Тока. «Только вот ему, наверное, лучше еще раз подумать о том, кого именно он защищает». В любом случае, мне сперва придется разобраться с этим, сказал Свен под гонтом пугающей истины, которую ему уже раскрыл его нос. Вокруг него в радиусе примерно 10 метров на Земле были начерчены бесчисленные руны. Абсурдно было думать, что только начертила их все самолично, поскольку она прибыла сюда совсем недавно. Там, где, судя по всему, была исходная точка, находились руны Наутис, Иера и Урус. Не может быть. Последовательность этих рун скорее всего означала создание. Значит, умение Азеки Тока пользоваться рунами было настолько велико, что она могла использовать магию рун, чтобы чертить сами руны. Чувствуя, как волосы на его загривке встали дыбом, Свен отпрыгнул назад. Благодаря звериной магии у него было более чем достаточно времени, чтобы обогнать даже активацию заклинания простого действия. Ха! Что-то схватило его. Один из магов, лежавших на земле, вцепился в его ногу. На его теле была начерчена руна. Манас! Название руны было единственным, что он о ней знал. Но эта руна, значение которой было человек, практически наверняка использовалась для того, чтобы управлять. Прости, я не люблю разбрасываться хорошими инструментами». Голос только казалось донесся откуда-то издалека. Несмотря на проливной дождь, она в какой-то момент запалила сигарету, которую теперь держала во рту. А, на вкус та ещё дрянь, как я и думала. Не успела она даже договорить, как бесчисленные руны, окружавшие Свена, взорвались... Напрочь сметя как фантазменного волка, так и сознание юноши.